Глава вторая. Как мысли влияют на обстоятельства. Человеческий разум можно сравнить с садом, за которым можно ухаживать или же позволить ему одичать. Но будь то ухоженный или заброшенный сад, он должен и будет родить. Если в него не посеять полезных семян, то на их месте появятся бесполезные семена сорняков, которые будут разрастаться. Подобно тому, как садовник заботится о своём участке, вырывая сорняки и выращивая необходимые ему цветы и фрукты, так и человек может ухаживать за садом своего разума, отсекая все неправильные, бесполезные и нечистые мысли и взращивая цветы и плоды правильных, полезных и чистых мыслей. Следуя этому принципу, человек рано или поздно обнаруживает, что он главный садовник своей души. руководитель своей жизни. Он также открывает внутри себя законом мышления и всё больше убеждается, что сила мысли и разум влияет на формирование его характера, внешних обстоятельств и судьбы. Мысли и характер это одно целое. И поскольку характер может проявляться и открывать себя только в окружающей среде и сопутствующих обстоятельствах, Внешние условия жизни человека всегда будут неразрывно связаны с его внутренним состоянием. Это не означает, что обстоятельства в жизни человека всегда являются показателем всего его характера, но эти обстоятельства непосредственно связаны неким жизненно важным элементом его мышлением. И на данный момент они являются неотъемлемой частью его развития. Каждый человек находится там, где он есть по закону своего бытия. Мысли, которые он встроил в свой характер, привели его туда, и в том, как устроена его жизнь, нет элемента случайности. Всё это результат закона, который не может ошибаться. Это относится как к тем, кто чувствует себя не в гармонии со своим окружением, так и к тем, кто доволен им. Будучи прогрессивным и развивающимся существом, человек находится там, где он есть, чтобы понять, что он может расти. И когда он усваивает духовный урок, который преподносит ему жизненная ситуация, она проходит, уступая место другим жизненным обстоятельствам. Человек подвержен влиянию обстоятельств до тех пор, пока считает, что именно они его формируют. Но когда он понимает, что может самостоятельно распоряжаться скрытыми недрами своего существа, из которых добываются внешние обстоятельства, именно тогда он становится законным хозяином себя самого. О том, что обстоятельства преобразуются из мыслей, знает каждый, кто хотя бы недолго практиковал самоконтроль и самоочищение. Ибо он наверняка заметил, что изменение его жизненных обстоятельств прямо пропорционально зависело от изменения его психического состояния. Ведь действительно так и есть, когда человек искренне пытается исправить недостатки своего характера и добивается быстрого и заметного результата, он быстро преодолевает череду невзгод. Душа притягивает то, что тайно кроется в ней, то, что она любит, а также то, что она любит. Чего она боится? Она достигает вершины своих заветных устремлений. Она ныряет в глубины своих неизведанных желаний, и жизненные обстоятельства являются средствами, с помощью которых душа получает своё. Каждая семя мысли, посеянная или пророненная в почву разума, дабы укрениться, там развивается и рано или поздно вырастает в действие. принося урожай возможностей и обстоятельств. Хорошие мысли приносят хорошие плоды, плохие плохие. Внешний мир обстоятельств подстраивается под внутренний мир мышления, и как приятные, так и неприятные внешние условия являются факторами, которые вносят свой вклад в достижение максимального блага для индивидуума. Как жнец своего собственного урожая, Человек кучается и в страданиях, и в блаженстве. Человек попадает в богодельню или тюрьму не из-за привратности судьбы, а из-за обилия уничижительных мыслей и примитивных желаний. Как и человек с чистыми помыслами внезапно не становится на тропу преступлений под воздействием какой-либо внешней силы. Преступная мысль долгое время тайно зреет в его сердце и в подходящий момент просто вырывается наружу. со всей накопленной мощью. Обстоятельства не создают человека, они просто показывают ему, каков он есть. Никакие обстоятельства не заставят человека погрузиться в порог и сопутствующие ему страдания без существования порочных наклонностей, или же вознестись к добродетели и сопутствующему ей чистому счастью без продолжительного воспитания в себе благих устремлений. И поэтому человек... как властелин и хозяин мысли, является создателем самого себя, формирователем и творцом окружающей среды. Уже при рождении душа начинает свой путь, и на каждом этапе своего земного паломничества она притягивает те стечения жизненных обстоятельств, которые ее раскрывают, и которые являются отражением ее собственной чистоты и нечистоты, ее силы и ее слабости. Люди притягивают не то, чего они хотят, а то, чем они являются по сути. Их прихоти, фантазии и амбиции поддаются испытанием на каждом шагу, но их сокровенные мысли и желания питаются собственной пищей, будь она скверной или чистой. Божественность, которая формирует наши цели, живёт в нас самих. Это наша собственная личность. Только сам человек способен собой управлять. Мысль и действие тюремщики судьбы. Они заключают вас в тюрьму, если они примитивные. Они также и ангелы свободы. Они освобождают, если они благородные. Человек получает не то, что он желает и о чём молится, а то, что он справедливо заслуживает. Его желания и молитвы удовлетворяются и получают ответ только тогда, когда они находятся в гармонии с его мыслями и действиями. В свете это и истинно. Что же тогда означает борьба с обстоятельствами? Это означает, что человек постоянно борется против негативного влияния обстоятельств. Однако в то же самое время он питает и хранит их причину в своём сердце. Эта причина может принимать форму сознательного порока или бессознательной слабости. Но что бы это ни было, оно прямо сводит на нет усилия своего хозяина и таким образом просто кричит, призывая всё исправить. Люди стремятся улучшить свои жизненные обстоятельства, но не желают улучшать себя, поэтому они остаются связанными. Человек, который не ломается под гнётом страданий, обречён на успешное достижение своей заветной цели. Это одинаково верно как для земных, так и для божественных вещей. Даже человек, единственной целью которого является получение богатства, должен быть готов пойти на большие личные жертвы, прежде чем он сможет достичь своей цели. И кто знает, на что ещё, чтобы поддерживать такую благополучную жизнь. Вот человек, который ужасно беден, Он очень переживает, что его окружение и домашние удобства должны быть улучшены. Тем не менее, он всё время уклоняется от своей работы и считает, что у него есть оправдание, когда он пытается обмануть своего работодателя, ссылаясь на недостаток заработной платы. Такой человек не понимает элементарных основ тех принципов, которые являются залогом настоящего благополучия. Он не только совершенно не способен выкорабкаться из своей обогости. Он фактически притягивает к себе ещё большую нищету, взращивая и вынося наружу бездеительные, коварные и малодушные мысли. А вот богатый человек, который страдает от болезненного и постоянного заболевания в результате обжорства, он готов отдать большие суммы денег, чтобы избавиться от него. Но он не пожертвовывает своими прожорливыми желаниями. Он хочет удовлетворить свой вкус к жирной и не натуральной пище, но при этом быть здоровым. Такой человек совершенно не способен быть здоровым, потому что он ещё не усвоил главные принципы здоровой жизни. Вот работодатель, который прибегает к нечестным методам, чтобы избежать выплаты предписанной заработной платы. И в надежде приумножить свою прибыль, снижает зарплату своих рабочих. Такой человек тоже совершенно не достоин богатства. И когда он оказывается банкротом, это касается как его репутации, так и финансового состояния. Он обвиняет обстоятельства, не зная, что он является единственным творцом своего состояния. Я привел в пример эти три случая просто как иллюстрацию. к той истине, что сам человек является причиной, хотя почти всегда бессознательно окружающих его обстоятельств. Что стремясь к успешному выполнению цели, он постоянно мешает её достижению, поощряя мысли и желания, которые просто не могут находиться в гармонии с этой целью. Такие случаи можно перечислять практически до бесконечности, но в этом нет необходимости. Слушатель может, если он этого захочет, проследить действия законов мысли в собственном разуме и жизни. И пока это не будет сделано, нельзя искать оправдания в простых внешних факторах. Обстоятельства, однако, настолько сложны, а мысли настолько глубоко укореняются в нас, да и условия для счастья так сильно отличаются у разных людей, что состояние всей души человека А оно может быть известное ему. Не может быть оценено другим человеком лишь по внешнему аспекту его жизни. Человек может быть честным в определенных направлениях, но все равно страдать от лишений. Человек может быть нечестным в определенных направлениях, но все равно приумножать богатство. Но вывод, который обычно основывается на том, что один человек терпит неудачу из-за того, что он слишком честный, А другой процветает из-за того, что слишком нечестный. Является результатом поверхностного суждения, которое предполагает, что нечестный человек практически всегда коррумпирован, а честный практически всегда добродетелен. В свете более глубокого познания и большего жизненного опыта такое суждение оказывается ошибочным. У нечестного человека могут быть некоторые замечательные достоинства. которыми не обладает другой. А у честного человека могут быть отвратительные пороки, которых нет у другого. Честный человек пожинает хорошие плоды своих честных мыслей и поступков, но он также навлекает на себя страдания, которые порождают его пороки. Нечестный человек также сам создаёт свои страдания и радости. Человеческое человечество тешится мыслью о том, что Он страдает из-за своей добродетели, но только пока человек не искренит все болезненные, горькие и нечистые мысли из своего разума и не смоет все греховные пятна со своей души, он не может быть уверенным и заявлять, что его страдания являются результатом его хороших, а не плохих качеств. И на пути к этому высшему совершенству он увидит действие великого закона в своём разуме и жизни. который абсолютно справедлив и который не может выдавать добро за зло, а зло за добро, обладая такими знаниями. Он тогда поймёт, оглядываясь на своё прошлое, невежество и слепоту, что его жизнь всегда была справедливо построена и что весь его предыдущий опыт, хороший и плохой, был справедливым результатом его развивающегося, но пока ещё недоразвитого я. хорошие мысли и действия никогда не приведут к плохим результатам. Плохие мысли и поступки никогда не принесут хороших результатов. Это просто говорит о том, что ничто не прорастёт из кукурузы, кроме кукурузы, а из крапивы ничего, кроме крапивы. Люди понимают действие этого закона в мире природы и отталкиваются от него. Но мало кто понимает его действие в ментальном и моральном мире. а его действие здесь столь же просто и неизменно, и поэтому они им не пользуются. Страдание всегда является следствием неправильного мышления в каком-то направлении. Это признак того, что человек не находится в гармонии с самим собой, с законом своего бытия. Единственное и высшее применение страдания – это очищение, выжигание всего, что бесполезно и нечисто. Страдание прекращается для того, кто чист. Нет смысла больше обжигать золото после удаления из него примесей. Так и совершенно чистому и просвёщённому существу нет смысла страдать. Обстоятельства, с которыми человек сталкивается при страдании, являются результатом его собственной душевной дисгармонии. Обстоятельства, с которыми человек сталкивается при блаженстве, но которые не связаны с материальными ценностями, являются мерилом правильного мышления. У божества э не недостаток материальных ценностей, мерило его неправильного мышления. Человек может быть проклят и богат. Он может быть благословлён и беден. Блаженство и богатство соединяются только тогда, когда богатство используется правильно и мудро. И бедный человек впадает в нищету только тогда, когда он считает свою судьбу возложенным на него несправедливым бременем. Нищета не и слабость две крайности убогости. Они обе одинаково неестественны и являются результатом психического расстройства. Человек не может быть окружён правильными обстоятельствами, пока он не станет счастливым, здоровым и процветающим существом. А счастье, здоровье и процветание это результат гармоничного сосуществования внутреннего с внешним человека с его окружением. Человек становится настоящим человеком только тогда, когда перестаёт ныть и осуждать и начинает искать скрытую справедливость, которая регулирует его жизнь. И когда он приспосабливает свой разум к этому регулирующему фактору, он перестаёт винить других в своем состоянии, и начинает накапливать свою мощь благодаря сильным и благородным мыслям. Он перестает бороться с обстоятельствами и начинает использовать их как вспомогательный фактор для достижения быстрого прогресса и как средство обнаружения скрытых сил и возможностей внутри себя. Закон, а не хаос, является доминирующим принципом во Вселенной. Справедливость, а не несправедливость, является душой и сущностью жизни. Правидность, а не коррупция, является движущей силой в духовном управлении миром. В таком случае человеку остаётся только направить себя в нужное русло, чтобы обнаружить, что Вселенная права. И в этом процессе он обнаружит, что по мере того, как он изменяет свои мысли по отношению к вещам и другим людям, Вещи и другие люди изменяются в отношении него. Доказательство этой истины кроется в каждом человеке, что позволяет провести простое исследование путём систематической интроспекции и самоанализа. Как только человек радикально изменит свои мысли, он будет поражён быстрым преобразованием, которое отразится и на материальных условиях его жизни. Люди думают, что мысль можно хранить в секрете, Но это не так. Оно быстро перерастает в привычку, а привычка превращается в образ жизни, такой как пьянство и похотливость, которые в свою очередь приводят к нищете и болезни. Нечистые мысли любого рода перерастают в опустошающие и неразумительные привычки, которые затем превращаются в отвлекающие и неблагоприятные обстоятельства. Мысли о страхе, сомнении и нерешительности перерастают в слабые, малодушные и слабовольные привычки, которые приводят к неудаче, нищете и рабской зависимости. Ленивые мысли перерастают в привычки нечистоты и нечестности, которые приводят к грязи и нищете. Ненавистные и осуждающие мысли перерастают в привычку всех обвинять и быть жестоким. что приводит к нанесению вреда и травли. Эгоистичные мысли любого рода перерастают в привычку быть корыстным и меркантильным, а это приводит к обстоятельствам, в той или иной степени тревожным и печальным. С другой стороны, прекрасные мысли обо всем превращаются в такие черты, как изящество и доброта, а они ведут к приятным и радостным обстоятельствам. Чистые мысли перерастают в такие черты, как сдержанность и самообладание, которые приводят к покою и миру. Мысли об отваге, самостоятельности и решительности превращаются в бравые привычки, которые приводят к успеху, изобилию и свободе. Энергичные мысли перерастают в черты чистоты и трудолюбия, которые приводят к приятным обстоятельствам. Нежные и великодушные мысли воспитывают такую черту, как доброта, которой сопутствуют оберегающие и защитные обстоятельства. Любящие и альтруистичные мысли прирастают в такие черты, как бескорыстие по отношению к другим, а это непременно приводит к постоянному процветанию и истинному богатству. Постоянный поток мыслей, хороших или плохих, обязательно скажется на характере и обстоятельствах. Человек не может напрямую выбирать свои обстоятельства, но он может выбирать свои мысли и таким образом косвенно, ну, несомненно, формировать свои обстоятельства. Человеческая натура помогает каждому удовлетворять мысли, которые он больше всего поощряет, и тогда появляются возможности, которые максимально быстро вытаскивают на поверхность как добрые, так и злые мысли. Как только человек избавится от греховных мыслей, весь мир смягчится к нему и будет готов помочь. Как только он отгонит слабые и болезненные мысли, со всех сторон его окружат возможности, которые помогут ему достичь своих решительных устремлений. Как только он начнёт поощрять добрые мысли, тяжёлая судьба не сломит его ни счастьем, ни стыдом. Мир это ваш калейдоскоп. А различные цветовые комбинации, которые он дарит вам в каждый последующий момент, представляют собой отражение ваших мыслей. Вы будете, кем и должны вы быть, и неудача пусть обходит стороною. В этом ничтожном слове обусловлен всё будет духу нипочём, ведь он свободой окрылён. Он властелин времён, король пространств, он приструнит коварный шанс и обстоятельство велит корону прочь слугой быть. Невидимая сила воли мощь, дитя души бессмертной нашей, достигнет цели своей в точь, гранитных стен преграду развалив. Будь терпелив, не торопись, но жди, как тот, кто понимает, когда твой дух повелевает, богов ты можешь подчинить.